Модели, организованные связями по самым различным принципам. К примеру, модели одного объекта, но разные обобщенности, или по принадлежности к одному ФА, или связанные единством времени, действий, пространства, чувств. Каждая модель имеет некую собственную активность – Ее первичные импульсы пытаются пробиться на другие модели, преодолевая сопротивление связи. Среди малозначущих, полузабытых предметов моделей с низкой активностью возвышаются сильные генераторы возбуждения, такие как чувства и желания. Или предметы с ними связанные, или планы важных действий, образы их целей. Вся эта масса моделей взаимодействует друг с другом и стремится выйти на действие через соответствующее решение. Увы, действия ограничены и жестко связаны своими моделями. Есть заученные движения, ими приходится ограничиваться. Когда идет одна последовательность действий, то другие уже не могут в них внедриться. Для этого нужно остановиться и спроектировать другой функциональный акт. Не знаю, понятно ли я объяснил, какой страшный беспорядок творится в коре мозга с этими моделями. Чтобы был толк, чтобы человек или животное могли выбрать самый важный для него ФА и довести его до конца до цели, должен быть какой-то механизм, оберегающие его от всех других моделей, выступающих сейчас как помехи. Такой механизм я придумал почти 20 лет назад для наших моделей искусственного разума. Назвали его СУД – система усиления торможения. Смысл СУД состоит в предположении дополнительного усиления – одной самой активной модели разума и соответствующего торможения всех остальных. Усиление подключается к избранной модели только на короткий момент, с тем, чтобы в следующий обязательно подключиться к новой, опять-таки самой активной. В короткий интервал переключения суд на другую модель усиление как бы не действует, а активность всех моделей устанавливается согласно их собственным условиям, уровню самостоятельной активности возбуждения. Модель, усиленная подключением суд, в предшествовавший момент получает некоторое приращение собственной активности, которая способна передаваться на другие модели по существующим протаренным связям. Таким образом, факт подключения суд оставляет последствия еще на несколько циклов и дополнительно тренирует модель. Самая активная, возбужденная модель – это наиболее значимая, важная в данный момент. Обычно она становится такой по своим связям с сильными чувствами. Второй фактор – ее собственная тренированность в процессе предшествовавшей деятельности. Так происходит, что самое важное получает еще прибавку активности от суд, а у всех других, менее важных, активности убавляется. Секрет в том, что усиление подключается только на момент и второй раз может вернуться лишь через несколько циклов. Таким образом, все время происходит передел усиления и может выдвинуться новая модель, ставшая важной к этому моменту. На схеме показана система усиления торможения, суд. В данный момент в сознании модель п 2 следующий будет, вероятно, D2, так как она получает энергию от P2 по хорошо протаренной связи и при очередном переключении суд окажется самой сильной. Суд позволяет смоделировать психологические понятия. Вот как это выглядит в модельном выражении. Мысль – модель, усиленная в данный момент. Понаблюдайте за своими мыслями и убедитесь. Они могут быть представлены образом, чувством, действием, ощущением, словами, обозначающими эти понятия. Все это модели. Мысль нельзя удержать на одном предмете, потому что суд переключается на другие но к первой мысли можно вернуться через несколько отвлечений. Чем чаще мы возвращаемся, тем сильнее становится мысль, пока не превратится в навязчивую следствие тренировки модели. Мы забываем ее, когда жизнь заставляет переключаться на другие, более значимые предметы. Внимание! Сам механизм переключения суд – на самую значимую в данный момент модель. Поэтому говорим «привлекли внимание». Это может быть предмет, его качество, воспоминание, любая мысль. Сознание – цепь усиленных суд моделей наиболее значимых, побывавших мыслями и запомненных в своей последовательности. Обычно эта цепь отражает, Определение самого себя в пространстве, времени, отношениях с окружающим, собственных действий и даже мыслей. Подсознание. Сколько споров шло вокруг этого понятия. Суть подсознания всем теперь известна. Есть действия, которые идут как будто бы без предварительных планов. Мы обнаруживаем их уже после выполнения или даже вовсе не замечаем. Обычно это короткие действия, хорошо заучены. В наших моделях интеллекта подсознания воспроизводится легко. Это движение активности между моделями, не усиливаемыми суд. Они, наоборот, приторможены, но не настолько, чтобы заглушить всякую активность. Поэтому в подсознании возможны целые функциональные акты, если участвующие в них модели и связи между ними хорошо натренированы. Обычно это касается простых коротких действий, протекающих по типу «увидел, сделал». Так мы можем идти и думать о сложном и важном. Шагаем механически, куда ступить выбираем через подсознание. Все заученные простые движения регулируются в подсознании, Сознательны только само включение ФА, состоявшего из последовательности однородных простых действий, например, шагов. Посмотрите на свой заученный утренний распорядок дня. Разве вы думаете о каждом движении? Павлов назвал нечто подобное у собак динамический стереотип. Подсознание играет огромную роль. Не только тем, что осуществляет заученные движения. Главное в подсознании готовятся модели для сознания. Именно среди приторможенных от моделей происходит обмен энергии, суммация ее на перекрестках связи, так что в результате некая модель становится настолько активной, что при следующем переделе энергии суд выбирает именно ее она становится мыслью. Каждый знает эти странные дикие мысли, возникающие вне всякой связи с предшествовавшими и с обстановкой. Мы удивляемся внезапно вспомненному слову или образу, откуда это взялось. И часто не находим источников. Все это игра подсознания. В нем слово приобрело активность, необходимую для захвата суд. Нам такие мысли кажутся случайными, а в действительности они предопределены ситуацией движения активности по модели. Проследить ее мы не можем. Она как айсберг, 90-95% под водой, приглушена и не усилена со стороны суд. Большинство чувств также действует из подсознания, снабжая энергией другие модели и таким образом направляя поведение. Кроме того, в подсознании происходит автоматическое слежение за некоторыми объектами внешнего мира. Сознание привлекается, если изменения в них достигнут некоего предела. Подсознание – великая вещь. Тогда, может быть, именно оно и определяет все наши поступки. Этого я не скажу. Цепочка усиленных суд-моделей направляет движение мысли, потому что они посылают энергию впереди себя по ассоциативным связям. Поэтому большая часть мыслей все-таки связаны, можно проследить, откуда они взялись. Это сознательное поведение и мышление. В нем также участвует подсознание, но оно не является главным двигателем. Все, что я пока писал, излагая гипотезу о механизмах разума, имеет место как у человека, так и у животных. Дальше пойдут различия. Видимо, они объясняют особенности новой коры в лобных долях мозга человека. Ее клетки и их связи обладают повышенной тренируемостью. От этого удлинилась память. Физиологи определили, у человека очень быстро образуются условные рефлексы. Мы способны запомнить долгую последовательность звуков, например, фразу, чтобы реагировать на нее как на единое целое. Собака запоминает лишь слова с большим трудом их короткие сочетания. Еще у человека отличная двигательная система гортань и руки. Это не просто инструменты, им соответствуют большие модели сложных движений. Следствием развития явились речь и труд. Новая кора определила три качества мозга – высокую обучаемость, воспитуемость и творчество. Обучаемость – способность запомнить то, что видел и что сделал. Перевести модели из временной памяти в постоянную и накапливать их в большом количестве. Воспитуемость – способность изменять активность врожденных потребностей, чувств и создавать новые центры высокой активности, направляющие поведение. Иначе изменить врожденные стимулы и тормозы то и другое свойство основано все на той же повышенной тренируемости клеток и связей. Основа всего творчества. Его можно трактовать как создание новых моделей в коре мозга. Это или новая комбинация из более простых, известных элементов, или обобщение ряда сходных подобных моделей, то есть новое понятие. Простейшее творчество – Есть и у животных. Они случайно открывают новые приемы, сочетание движений и запоминают их, если получились удачные. Беда в том, что они почти не распространяются на других и умирают вместе с изобретателем. Правда, у животных есть механизм подражания. За счет этого они обучаются от родителей приемам защиты и добывания пищи частично передаются и творческие находки, но удельный вес их ничтожен. Другое дело человек. Стихийное творчество ему органически присуще. Случайно попавшее в сознание модель мысль помнится некоторое время. Если вслед ей следует другая и третья модели, то фиксируется и их последовательность. Так стихийно, могут создаться и запомниться новые полезные сочетания модели совершается акт творчества. На более высокой ступени развития общества выработался более эффективный специальный алгоритм творчества, например, конструирование, которому можно научиться. Путем стихийного творчества человек создал речь, сочетание звуков, являющиеся моделями образов, которые можно передать другим. Сигналы присущи всем животным, но человеческая речь позволила резко увеличить их разнообразие и информативность. Орудия труда и борьбы вместе с речью превратили животную стаю прачеловеков в целостную систему со своим кодом и набором моделей в общество. Дальше оно уже поддерживало само себя. Новые члены учились сначала за счет рефлекса подражания, потом по специальной программе обучения, когда общество осознало себя. Прогресс пошел быстро после изобретения письменности. Цепь моделей уже не прерывалась со смертью человека, а оставалось жить в письменах. Значение речи огромно Это экономный код для выражения сложных образных моделей – Средства общения хранения информации, обучения и воспитания. Внутренняя речь – важнейший рычаг самосовершенствования. Постепенно мы вплотную подошли к вопросу о стимулах и тормозах. До сих пор они понимались абстрактно. Есть стимулы, дающие положительную энергию для напряжения. И есть тормозы, которые такую энергию нивелируют, уничтожают. Пришло время разобраться, как они выглядят. Энергия для действия с моделями, то есть для включения новой модели или резкого повышения ее активности, черпается из четырех источников. Первый – внешний мир. Он возбуждает нервные клетки органов чувств. Ухо, глаз, кожа. И эта активность идет по врожденным рельсам, на клетке мозга и дальше по этапам функциональных актов. Картина мира отпечатывается в виде временной модели. От нее возбуждаются модели постоянной памяти, служащие для распознавания и прогнозирования, оценки и так далее Второй источник – Собственная активность нервных клеток или моделей из них. Она присуща каждому нейрону, но если он не получает энергии от других клеток, то активность снижается до минимума. И наоборот, если клетку заставляет действовать извне, то она тренируется и ее собственная активность сильно возрастает настолько возрастает, что ансамбли из таких клеток, будучи замкнуты друг на друга, могут взаимно поддерживать высокое возбуждение. Третий источник исходит из предыдущего. Это убеждение В модельном выражении убеждения – это активные, натренированные частым использованием словесные формулы, определяющие, что такое хорошо и что такое плохо. Они служат стимулами и тормозами, выступая как координаты сознания. Все планы ФА человек проверяет по их соответствию с правилами, морали, этики, рекомендациями авторитетов и прочее. Но не только. Убеждения сами становятся источником ФА, побуждая человека к активным действиям во имя идей. Наконец, четвертым могущественным источником умственной энергии являются биологические потребности. Добавлю сразу, чтобы не обвинили меня в биологизации человека, измененные общественным воспитанием. Человек – общественное существо, но вместе с тем он и часть природы, он и биологическое существо. Потребности, чувства, структурно заложены в нервных центрах. Их нейроны весьма активны от природы, но получают возбуждение из тела, от рецепторов, из внешней среды. Эти раздражители могут тормозить центры, потребность насыщается или, наоборот, возбуждать. Самый простой пример – потребность в пище и чувствах, голод и насыщение. Долго нет пищи – Глюкоза тратится, уровень ее в крови падает, это улавливается центром голода, он активизируется и требует есть. Помогают и рецепторы с пустого желудка. Наелся человек, уровень глюкозы повысился, желудок наполнен, возбуждается центр насыщения, а голода тормозится. Гораздо сложнее объяснить такие потребности, как общение. Тоже, видимо, есть центры, но возбуждаются они не прямо от рецепторов зрения или слуха, а от уже обработанной разумной информации о живых объектах, принадлежащих данному виду. Если сказать попросту, то центр общения возбуждается, когда человек долго не видит, не слышит и не разговаривает с другими людьми. Все равно, что не ест. Возникает потребность искать общества, выраженное довольно неопределенным чувством тоски по людям. Если получить порцию общения, центр тормозится, и человек может спокойно наслаждаться одиночеством. Чтобы все это представить модельно, нужно допустить, что образ человека, а не животного или предмета, изначально заложен в мозге так же, как заложены клетки, воспринимающие глюкозу. Мне пока не ясно, как это сделала природа. Теперь попытаемся разобраться в самих потребностях и чувствах. Начнем с номенклатуры. Если люди изобрели несколько сотен слов для названия чувств, то это не значит, что их чувств так много. Большинство названий обозначает их комбинацией, воспринимается как одно. Мы выделяем для моделирования три вида. Инстинкты, сложные рефлексы, интегральное чувство приятно-неприятно. О первых двух будет разговор в разделе о личности, а о последней нужно сказать здесь. Интегральное чувство приятно-неприятно – представлено нервными центрами в нескольких местах подкорки мне кажется что на них замыкаются все частные чувства их положительной половины на приятно отрицательные на неприятно алгоритм разума предусматривает что это интегральные чувства является главным регулятором поведения человек всегда стремится достигнуть максимума плюсов повысить уровень приятного или хотя бы уменьшить неприятное. На центрах «приятно-неприятно» суммируется состояние всех частных чувств, точнее их положительных и отрицательных составляющих. В результате получается некоторая сумма с положительным или отрицательным знаком. В модели мы называем это уровень душевного комфорта, УДК. У чувства есть один враг и друг – адаптация. Ни одно из чувств не держится на пике долго, обязательно стремится к нулевой линии, к равновесию. Механизм адаптации не ясен, по крайней мере для меня, но ее существование не вызывает сомнения, и она необходима в модели. Так и существует два противоположных процесса – тренировка, увеличивающая активность, и адаптация, уменьшающая ее. Несколько слов об эмоциях. Их часто путают с чувствами, и правда, отграничить трудно. Где кончается страх и начинается ужас? То же с раздражением и гневом. С плохим настроением, грустью и горем. Разница как будто количественная, но эмоции что-то добавляют к чувству. Думаю, что это добавка – мощное включение гормонов, адреналин, изменяющих регуляцию тела и самого мозга. Суд возбуждена, сознание быстро и напряженно, подсознание задавлено, господствует крайний субъективизм. Действует то чувство, от которого включилась эмоция. Природа создала эмоции для крайних случаев, когда под угрозой само существование животного. Чтобы сосредоточить всю мощь на главном направлении, а второстепенное отключить, на все не хватит. Впрочем, это касается гнева и ужаса. Радость и горе действуют мягче, но и там избранные модели очень возбуждены, другие тормозятся. Нужны ли эмоции для всякого, к примеру, искусственного разума? Едва ли. Вполне довольны чувств. Еще вопрос характер. Понятие с очень расплывчатым содержанием. В моделях нужна точность. Мы определяем характер как способность к напряжениям по их величине и по длительности. Напряжение это уровень активности моделей, связанный со свойством нейтронов и суд. Разные силу характера можно представить через измерение его слабости. У слабых людей повышенная утомляемость, они не могут развить напряжение и удержать его. Сильные, как бы не нечувствительны к утомлению, поэтому свободны делать гораздо большую работу. Так же, как с храбростью. Ее можно выразить через нечувствительность к страху. Впрочем, это только модели. Как обстоит дело с характером в живом разуме, сказать не могу. На этом можно закончить упрощенное изложение гипотезы об алгоритме разума. К сожалению, реально воспроизвести гораздо труднее, чем придумать. Но гипотезы помогают в поисках истины. В создании искусственного интеллекта мы, сотрудники отдела биокибернетики Эрнст Михайлович Куссуль, Лора Михайловна и Алексей Михайлович Касаткины и я не дилетанты. Сделано несколько действующих моделей на ЭВМ. Наши РЭМ, МОД и другие. Сделаны две самодвижущиеся тележки с разумом. Таир и Малыш. Разум можно поставить только в кавычки. Нужно большое воображение. Чтобы так называть электронные устройства, способные выбирать дорогу в парке среди деревьев и ям и находить цель своего путешествия. Но в этом устройстве есть мышцы, вернее моторы и колеса, и минимум психики, модели предметов, качества, действий, чувства, без эмоций, рецепторы. Самое главное есть суд, система усиления торможения воспроизводящие сознание и подсознание кто еще может таким похвастать представьте только сознание и подсознание не хватает нашим разумам самого пустяка мало моделей совсем мало от 20 до 200 всего мало связей до 2000 если сравнить с миллионами и миллиардами в мозге то унизительно мало. И в этом вся загвоздка. Нужно воспроизвести много моделей, способных давать энергию и передавать ее по связям на другие модели, чтобы образовались новые связи и была тренировка. Чтобы все модели имели связи с суд и подвергались ее регулированию. Пока невозможно создать разум с большим числом моделей, а без этого – Лишь бледный суррогат, пригодный для демонстрации основных идей гипотезы об алгоритме разума. Неужели дело совершенно безнадежное? Не думаю, хотя далек от излишнего оптимизма. Мы попробовали два главных подхода. Искусственный интеллект как программа на цифровой ЭВМ и как специальное электронное устройство, которое можно назвать аналоговый разум. Убедились, что на цифровой машине нельзя сделать сколько-нибудь сложный универсальный разум, только специальные псевдоразумные программы. Аналоговый дает больше возможностей, но для этого еще нужно создать конструкции элементов и связей Уверен, что искусственный разум возможен. Большинство кибернетиков думают так же, хотя мало кто представляет, что это такое. Например, вопрос о чувствах. Зачем они искусственному интеллекту? Но интеллект, предназначенный для управления чем-то сложным, для достижения цели, должен руководствоваться критериями оптимизации, а эти критерии действуют как чувства живых разумов. Без них нет разума, если он перешагнул грань автомата.